13 часов 55 минут. Том Гарган вернулся к себе в контору, улыбаясь. «Бедный Арни», — подумал он. «У него первоклассный ум, абсолютно первоклассный, но ему всегда чудились штурмовики под собственной кроватью». Гарган почувствовал, что Арни беспокоился не столько о себе, сколько о нем. Сообщение его было серьезным, даже ужасным. «Если все это правда...» Если эпидемия действительно имела отношение к Дагуэю, дело по-настоящему скверное. Эти безумцы в биологическом отделе нашли штаммы болезней, стойких к обычной терапии. Секретность дела все осложняла. Но, однако, он понимал, что если в Тарсусе эпидемия, необходимо преодолеть все бюрократические препоны. Его беседа с доктором Максвеллом имела целью именно это. Максвелл был удивлен и обеспокоен. Он с рвением взялся за проверку услышанного. Гарган не сомневался, что Максвелл сможет позвонить начальнику медицинской службы, министру обороны, даже президенту, если понадобится, и выяснить, что же произошло на самом деле. После этого останется отмобилизовать силы и средства, взять под контроль эту заразу, какой бы она там ни была. Организовать все это будет нелегко. Однако, если опасение высказанной армии было правдой, военные знают точно, против какой инфекции надо бороться, что это за штамм и каковы наиболее целесообразные средства борьбы с ним. Его приводило в бешенство то, что армия надеялась обойтись только своими силами. Теперь это все будет исправлено. Покидая кабинет Максвелла, он видел, как тот брал трубку. «Через двадцать-тридцать минут будет получен ответ». Гарган предвкушал разговор с Арни, которого теперь можно успокоить. Пока оставалось только ждать. Он послал свою секреташу за бутербродами, чтобы самому быть на месте. Им владело состояние нервного возбуждения. Том Гарган не сомневался в правильности своего решения обратиться в Министерство здравоохранения. Он все еще верил, как в дни молодости, что профилактика лучше, чем лечение. Он посмотрел на часы с некоторым раздражением. Куда исчезла Джейн? Он умирал от голода, а позже, возможно, на бутерброды уже не останется времени. Он решил позвонить домой и предупредить Мардж, что задержится. Гарган набрал свой домашний номер, «Марш не было дома, он передал прислуги. Скажите, миссис Гарган, что у меня дела, и, возможно, сегодня я вернусь домой поздно. Я постараюсь позвонить ей, но пусть она не беспокоится. Хорошо, сэр, я передам. Спасибо, Флосси». Он повесил трубку и сразу же услышал стук в дверь. «Войдите, Джейн, я умираю от голода». Дверь открылась. Вместо Джейн, преданной и расторопной секретарши, на пороге появились двое мужчин. «Доктор Гарган?» — спросил один из них. «Да». «Разрешите войти? Мы из Управления обороны». «Конечно», — сказал Гарган, — «войдите. Чем могу быть полезен?» Они подошли к столу, но не сели. «Мы бы хотели поговорить с вами, если не возражаете, про дело старшусти». «О, у вас для меня есть какая-нибудь информация?» — спросил Гарган. Не отвечая на вопрос, мужчина, который был выше ростом, продолжал. «Мы также обеспокоены этим делом, как и вы» и хотели бы знать, откуда вы получили эти сведения. «Какая разница?» — подумал Гарган. Он намеревался произнести эти два слова вслух, но раздумал. Интуиция, которую он обладал со времен своего сурового детства, проведенного на улицах Южного Бастона, подсказала, что это полицейские. «Если все это правда про Тарсус, тогда не имеет значения, откуда я это слышал», — сказал он. «Можете ли вы нам сказать, доктор, «Кому еще передали вы эту информацию, кроме доктора Максвелла?» «Не понимаю, почему я должен отвечать на любой из этих вопросов», — резко ответил Гарган. «Вообще, кто вы такие?» «Как я вам уже объяснил», — сказал тот, что повыше «мы» из Управления обороны. Он вытащил бумажник из кармана пиджака, раскрыл его и показал удостоверение личности и значок. Гарган поднялся. «Прежде чем ответить на ваши вопросы, я хотел бы поговорить с доктором Максвеллом». Второй мужчина, до сих пор молчавший, вступил в разговор. «В этом нет необходимости. Доктор Максвелл знает, что мы здесь. Боюсь, что вам придется следовать за нами». «Следовать за вами? Куда?» — спросил Гарган. «С какой стати? Что это все значит?» Его пронзила внезапная уверенность, что опасения Арни подтверждаются. «Все чуть-чуть сложнее, доктор, чем вы полагаете. Пойдемте с нами, и тогда мы сможем это обсудить». Предложение было достаточно любезным, но Гарган отметил, что оба человека не сели, а все еще стояли перед ним. Все это медленно доходило до его сознания, но, наконец, он все понял. Эти люди пришли за ним. Если понадобится, они применят силу. Что он мог сделать? Драться? Кричать? Смешно?» Никого никогда не похищали из Министерства здравоохранения. Но что делать? Скорее всего, это выльется в двухчасовую неприятную беседу. Однако рано или поздно он сумеет позвонить достаточно высокопоставленному лицу, который разумно отнесется к его словам. «Хорошо», — сказал он. Все трое вышли. Он знал, что если не вернется через час или немного больше, Джейн начнет разыскивать его. Гарган беспокоили слова второго мужчины о том, что доктор Максвелл знал про этот визит. Могло ли такое быть правдой? Молча они спустились в лифте и вышли через вращающиеся двери на яркое августовское солнце. Черный лимузин стоял прямо перед зданием, третий человек сидел за рулем. Гарган оказался между теми двумя на заднем сиденье, Машина тронулась.